Около девяти часов утра во вторник они встретились на пятом этаже здания суда округа Дейт в Майами, где представителям прокуратуры была отведена небольшая комнатушка. В непосредственной близости от нее располагалась дверь в зал заседаний Большого Совета Присяжных, где должны были происходить основные события. Оба были в рубашках с короткими рукавами. Пиджаки они сбросили сразу же. Ночью в здании суда отказали кондиционеры. Ремонтники уже не первый час колдовали над системой где-то в подвале, но пока без успеха. «Монтесино собирается вызвать тебя первым свидетелем. Постарайся до этого момента не растаять», — напутствовал Ноулс. Голоса, донесшиеся из коридора, означали, что прибыли члены Большого Совета. Их было восемнадцать, поровну мужчин и женщин, И почти поровну и представителей трех основных рас — латиноамериканцев, черных и белых. Основная задача, которая обычно встает перед подобным советом, с виду проста — определить, достаточно ли собрано доказательств и вески ли основания для возбуждения уголовного дела против того или иного лица. Причем, в отличие от обычных судебных разбирательств, заседания Большого Совета проходят, на удивление, неформально. В Майами, например, на них далеко не всегда присутствовал даже окружной судья, который надзирал бы за исполнением законности в ходе заседания и огласил бы решение присяжных в самом его конце. В зале присяжные рассаживались вдоль четырех длинных столов. В торце одного из них стоял стол для председателя совета, его заместителя и секретаря, а в противоположном для обвинителя, как правило, одного из заместителей прокурор штата. Он должен был представить дело присяжным и провести опрос свидетелей. Сегодня эти функции взялась выполнить сама прокурор штата. Показания свидетелей фиксировала стенографистка. Присяжные имели право в любой момент вмешиваться в процедуру и задавать вопросы, что они и делали. Любая информация, прозвучавшая во время заседания Большого Совета, считалась секретной. Присяжные давали подписку о неразглашении, нарушение которой, без особого на то разрешения, грозило серьезными карами. «Прежде всего должна извиниться за невыносимую духоту в зале», — начала заседание Адель Монтесино. — Нам обещали, что кондиционеры скоро заработают, а пока особо страждущие могут снять с себя все лишнее в пределах приличия. Мужчинам это сделать легче, хотя результат менее впечатляющий. Реплика была встречена улыбками, несколько мужчин тут же поспешили избавиться от пиджаков. — Я прибыла сюда сегодня, — продолжала Монтесино, — чтобы получить у вас санкцию и выдвинуть тройное обвинение против одного и того же человека. Один из пунктов обвинения — соучастие в предумышленном убийстве, обвиняемая — Синтия Милдред Эрнст. До этой секунды присяжные еще с рассеянным видом озирались по сторонам. Последние слова прокурора заставили кого-то вздрогнуть кого-то резко выпрямиться на стуле, кого-то в голос охнуть. Наклонившись вперед, председатель жюри спросил. — Речь идет о совпадении имен? — Нет, — ответила Монте-Сино. — Речь действительно идет о городском комиссаре Майами Синтии Эрнст. А двое людей, чья смерть стала результатом ее преступных действий, ее родители... Густов и Элинор Эрнст Кое-у-кого в зале челюсти отвисли в прямом смысле слова. «Не могу поверить», — заявила пожилая черная дама. «Я сама сначала отказывалась верить», — признала Монтесино. «Но теперь верю и могу предсказать, что после того, как перед вами предстанут свидетели...» И вы прослушаете одну совершенно невероятную запись, и вы поверите, что это правда, по крайней мере утвердите передачу дела в суд. Она переворошила бумаги перед собой на столе и продолжала. «Второе обвинение, которое я выдвигаю против Синти Эрнст».